Глава 10. Карта мародеров Мадам Помфри настояла на том, чтобы Гарри остался в больничном крыле на все выходные. Он не спорил и не жаловался, но не дал ей выбросить останки своего «Нимбуса-2000». Он знал, что это глупо, что «Нимбус» уже не починить, но Гарри ничего не мог поделать. Он будто потерял лучшего друга. Посетители шли потоком, и все хотели его подбодрить. Кагри прислал ему охапку цветов у уховерток, похожих на желтую капусту. А Джинни Уисли, густо раскрасневшись, заявилась самодельной открыткой, которая пронзительно пела, пока Гарри не поставил на нее вазу с фруктами. Гриффиндорская команда снова зашла в воскресенье утром, на этот раз вместе с Вудом, который упавшим голосом заверил Гарри, что ни в малейшей мере не винит его. Рон и Гермиона отходили от его постели только по ночам. Но ни их разговоры, ни их действия не улучшали настроение Гарри, потому что они знали лишь о половине того, что его тревожило. Он никому не рассказал о Гриме, даже Рону и Гермионе, потому что знал, что Рон ударится в панику, а Гермиона поднимет его насмех. Однако факты были налицо. Он появился уже дважды, и оба раза за этим следовали трагические случаи. В первый раз его чуть не переехал автобус «Рыцарь», Во второй он упал с метлы с высоты 50 футов. Неужели Грим решил преследовать Гарри, пока он не погибнет? Неужели ему суждено прожить остаток своих дней, постоянно оглядываясь в поисках этой твари? И еще оставались дементоры. Гарри чувствовал дурноту и унижение, стоило ему подумать о них. Все говорили, что дементоры ужасны, но никто, кроме него, не терял сознание, проходя мимо одного из них. Никто, кроме него, не слышал голосов умирающих родителей, эхом раздающихся в голове. Потому что теперь Гарри знал, чей это крик. Он слышал ее слова, слышал снова и снова долгими часами ночью, пока лежал без сна в больничном крыле, глядя на полосы лунного света, пересекавший потолок. Когда дементоры приближались к нему, он слышал последние мгновения жизни своей мамы и ее попытки защитить его, Гарри, от лорда Волдеморта и смех Полдеморта перед тем, как он убил ее. Гарри проваливался в сон, полных гнилых, покрытых слизью рук и испуганных криков, а затем резко просыпался, снова слыша голос матери. Ему стало легче, когда в понедельник он оказался в шумной сутылоке школы, где приходилось думать о других вещах, несмотря даже на насмешки Драку Малфоя. Малфой был вне себя от радости по поводу поражения гриффиндорцев. Он, наконец, снял бинты и, поскольку снова мог владеть обеими руками, вдохновенно изображал падение Гарри с метлы. Большую часть следующего урока зельеварения Малфой провел, болтаясь по подземелью и изображая Дементера. Рон, в конце концов, не выдержал и запустил большим и скользким крокодильным сердцем прямо Малфой в лицо, за что Снейп снял 50 очков с Гриффиндора. «Если Снейп снова будет вести урок защиты от темных искусств, я сваливаю!» заявил рон когда после обеда они направились к кабинету люпина проверь кто там гермиона гермиона заглянула в аудиторию все в порядке профессор люпин вернулся похоже он действительно болел его старая мантия еще больше болталась на нем а под глазами залегли темные круги однако он улыбался пока не садились по местам все громко жаловались на поведение снейпа это нечестно он всего лишь замещал вас почему он дал нам домашнее задание «Мы еще не проходили оборотней. Два свитка пергамента!» «Вы сказали профессору Снейпу, что еще не проходили этого?» Спросил Люпин нахмурясь. Все загомонили снова. «Да, но он сказал, что мы отстали от программы. Не хотел слушать. Два свитка пергамента!» Профессор Люпин улыбнулся, глядя на выражение негодования на их лицах. «Не беспокойтесь, я поговорю с профессором Снейпом. Вам не нужно писать сочинение». О нет, с сожалением сказала Гермиона. Я уже закончила его. Это был очень интересный урок. Профессор Люпин принес с собой стеклянный ящик, в котором сидел болотняник. Маленькое одноногое создание, как будто сделанное из облачков дыма, довольно хрупкое и безобидное на вид. Оно заманивает путников в трясину, диктовал Люпин, а они записывали. Видите этот фонарик, что свисает с его руки? Он прыгает вперед, люди следуют за огоньком, а потом. Блотняник за стеклом издал хлюпающий звук. Когда прозвенел звонок, все собрали вещи и двинулись к выходу. И Гарри вместе с остальными. Подожди минутку, Гарри, окликнул Люпин. Я хотел бы поговорить с тобой. Гарри обернулся и увидел, что профессор Люпин накрывает простыней ящик с болотняником. Я слышал, что случилось на матче, сказал Люпин, поворачиваясь к столу и укладывая книги в портфель. Мне жаль, что так вышло с твоей метлой. Есть возможность починить ее. «Нет», — сказал Гарри. Ива разнесла ее в щепки. Люпин вздохнул. «Дракучую Иву посадили в тот год, когда я прибыл к Хогвартс. Люди забавлялись, пытаясь подобраться поближе и коснуться ствола. В конце концов, мальчик по имени Дэви Кэджин чуть не лишился глаза, и нам запретили приближаться к дереву. Ни одна метла не уцелела бы». «Вы слышали и про Дементоров?» — с усилием выговорил Гарри. Люпин взглянул на него. «Да, слышал. Не думаю, что кто-нибудь видел раньше профессора Дамблдора в таком гневе. В последнее время им нечем заняться. Они сердятся из-за его отказа пустить их на территорию школы. Я полагаю, они и были причиной твоего падения?» «Да», — сказал Гарри. И, не сдержавшись, спросил, «Почему? Почему они так на меня действуют? Или я просто...» «Слабость здесь совершенно ни при чем», — заметил профессор Люпин, будто прочитав мысли Гарри. Дементоры влияют на тебя сильнее, чем на остальных, потому что ты перенес такие ужасы в прошлом, каких не было у других. Луч зимнего солнца пересек комнату, осветив седину в волосах Люпина и морщины на его молодом лице. Дементоры – одни из самых отвратительных существ, живущих на Земле. Они заселяют самые грязные и мерзкие места. Они расцветают среди упадка и отчаяния. Они высасывают надежду и счастье из воздуха, что окружает их. Даже Маглы чувствует их присутствие, хотя и не способны их заметить. Рядом с Дементором исчезают все чувства, все счастливые воспоминания. Дементор может паразитировать на человеке достаточно долго, чтобы он стал таким же. Бездушным, злобным. А того ужасного, что случилось с тобой, Гарри, достаточно, чтобы заставить любого свалиться с метлы. Тебе нечего стыдиться. Когда они приближаются ко мне, Гарри не мог оторвать взгляд от стола. Ком подступил к горлу. «Я слышу, как Волдеморт убивает маму». Рука Люпина дрогнула, как будто он хотел положить ее Гарри на плечо, но затем раздумал. Наступило молчание. «И зачем им надо было приходить на матч?» — горько спросил Гарри. «Они изголодались», — спокойно ответил Люпин, защелкивая портфель. «Дамблдор не позволил им войти в школу и лишил их добычи. Они просто не смогли удержаться при виде толпы на стадионе». Все это возбуждение, эмоции, бьющие через край. Это для них пир. «Аскабан должно быть ужасен», — промотал Гарри. Люпин мрачно кивнул. «Крепость находится на крохотном островке, далеко в море. Но не вода удерживает узников. Они пленники своего разума, не способного на одну единственную радостную мысль. Большинство из них сходит с ума в течение нескольких недель». «Но Сириус Блэк убежал», — задумчиво сказал Гарри. «Он скрылся?» Портфель Люпина соскользнул со стола. Он быстро нагнулся и подхватил его на лету. «Да», — согласился он, выпрямляясь. «Блэк, похоже, нашел способ противостоять им. Не верится, что такое возможно. Считается, что дементоры лишают волшебника магических способностей, если он находится рядом достаточно долго». «Вы заставили отступить того дементора в поезде?» — внезапно сказал Гарри. «Есть определенные способы защиты, которые можно использовать», — сказал Люпин. Но в поезде был всего один дементор. Чем их больше, тем труднее сопротивляться. «Какие способы?» — поспешно спросил Гарри. «Вы можете научить меня?» «Я вовсе не утверждаю, что я эксперт в борьбе с дементорами, Гарри. Скорее, наоборот. Но если дементоры придут на следующий матч по Квидичу, я должен уметь бороться с ними». Люпин взглянул на решительное лицо Гарри, помолчал, а затем сказал «Ну хорошо, ладно, я попробую помочь, но, боюсь, это придется отложить до следующего семестра. У меня полно дел перед праздниками, не вовремя меня угораздило разболеться». Благодаря обещанию Люпина помочь защититься от дементоров, надеясь, что больше не придется слышать, как умирает мать, и тому, что Рейвенкло разгромил Хаффл Павквидич в конце ноября, Настроение Гарри определенно улучшилось. В конце концов, Гриффиндор еще не выбил из игры, хотя они не могли позволить себе ни одного поражения. Вуд снова обрел свое маниакальное упорство, и выматывающие тренировки возобновились в леденящей моросе дождя, зарядившего на весь декабрь. Гарри не чувствовал присутствия дементоров. Видимо, гнев Дамблдора удерживал их у границ территории школы. За две недели до конца семестра неожиданно посветлело, и небо стало опалово белым, а раскисшая земля однажды утром оказалась покрытой искрящимся инеем. Воздух был наполнен ожиданием Рождества. Профессор Флитвик, учитель Чар, украсил свой кабинет мерцающими фонариками, которые вблизи оказывались настоящими феями с трепещущими крылышками. Все ученики с удовольствием обсуждали планы на каникулы. И Рон, и Гермиона решили остаться в Хогвартсе, Рон говорил, что он просто не выдержит двух недель с Перси, а Гермиона утверждала, что ей нужно почитать кое-что в библиотеке. Но Гарри догадывался, что они остаются, чтобы составить ему компанию, и был очень благодарен им за это. Все, кроме Гарри, радовались еще одной прогулке в Хоксмит в последний выходной семестра. «Мы сможем сделать все наши покупки к Рождеству», — говорила Гермиона. Маме и папе ужасно понравятся зубочистящие мят на нити из медового герцогства. Смирившись с тем, что из третьеклассников лишь он один остается в школе снова, Гарри одолжил у Вуда журнал «Какая метла?» и решил потратить день на изучение разных моделей. На тренировках он пользовался школьной метлой, древним метеором, который летал медленно и неровно. Ему нужна была собственная метла. Субботним утром, в день прогулки в Хоксмит, Гарри попрощался с Роном и Гермионой, закутавшимися в плащи и шарфы, поднялся в одиночестве по мраморной лестнице и отправился к Гриффиндорской башне. За окном кружились снежинки, и в замке стояли покой и тишина. Пс Гарри!» Он обернулся на полпути в коридоре четвертого этажа и увидел Фреда и Джорджа, выглядывающих из-за статуи горбатой одноглазой ведьмы. «Что это вы делаете?» – спросил с любопытством Гарри. Почему вы не пошли в Хоксмит? Мы решили немного поднять тебе настроение, прежде чем уйдем, сказал Фред, таинственно подмигивая. Пойдем-ка. Он кивнул в сторону пустой классной комнаты слева от одноглазой статуи. Гарри вошел следом за Фредом и Джорджем. Джордж тихонько закрыл дверь и, сияя, повернулся к Гарри. Первый подарок к Рождеству, Гарри, сказал он. Фред торжественно вытащил что-то из-за пазуки и положил на стол. Это был большой, квадратный, основательно потрепанный кусок пергамента, на котором не было никаких надписей. Гарри уставился на него, подозревая, что это очередная шутка Фреда и Джорджа. «Ну и что это такое?» «Это, Гарри, секрет наших успехов», — сказал Джордж, любовно похлопывая по пергаменту. «Мы многим жертвуем, отдавай его тебе», — сказал Фред. «Но мы решили прошлой ночью, что тебе он нужнее, чем нам». «В любом случае, мы знаем его наизусть», — добавил Джордж. «Мы завещаем его тебе». «В сущности, он нам больше не нужен». «А зачем мне нужен кусок старого пергамента?» — спросил Гарри. «Кусок старого пергамента!» — возмутился Фред, закрывая глаза с таким выражением, как будто Гарри смертельно оскорбил его. «Объясни ему, Джордж». «Ну хорошо. Когда мы были первоклассниками, юными, беззаботными и наивными...» Гарри фыркнул. Он сомневался, что Фред и Джордж когда-нибудь были наивными. Ладно, более наивными, чем теперь. Мы попались Филчу под горячую руку. Мы взорвали бомбу-вонючку в коридоре, и это почему-то его рассердило. Так что он отполог нас в свой кабинет и принялся воспитывать в своей обычной манере. Оставить после уроков, выпустить кишки... И мы не могли не заметить ящик в одном из бюро, обозначенный «конфисковано» и «чрезвычайно опасно». «Только не говорите», — начал Гарри, улыбаясь. «Ну а что бы ты сделал на нашем месте?» — спросил Фред. Джордж произвел отвлекающий маневр, бросив вторую бомбу. Я мигом открыл ящик и схватил. Вот это. «Это не такая уж и опасная вещь», — сказал Джордж. Но, видимо, он догадывался, что это такое, иначе он бы не конфисковал ее. «А вы знаете, как это работает?» «О да», — сказал Фред, подмигивая. «Эта маленькая штучка научила нас большему, чем все учителя в этой школе». «Ты меня заинтриговал», — сказал Гарри, глядя на обтрепанный старый пергамент. «Неужели?» — спросил Джордж. Он достал волшебную палочку, прикоснулся к пергаменту и произнес. «Я торжественно клянусь, что не собираюсь делать ничего хорошего». Тут же тонкие чернильные линии побежали под его палочки, переплетаясь как паутина. Они сливались, пересекались и складывались в рисунок, а затем вверху стали появляться слова, большими витыми буквами, которые гласили. «Господа Лунатик, червехвост, Мехколаб и Сахатый, поставщики помощи шалунам-волшебникам, с гордостью представляют карту мародеров». Это была карта в мельчайших деталях, изображавшая замок Погварц и окрестности. Но самым замечательным на ней являлись крошечные чернильные точки. Каждая точка была подписана миниатюрными буквами. И эти точки двигались. Гарри в изумлении склонился над картой. Точка в верхнем левом углу показывала, что профессор Дамблдур расхаживает по своему кабинету. кошка смотрителя миссис Норрис рыскала по третьему этажу. Полтергейст Пивс болтался в трофейной. И пока взгляд Гарри следовал знакомыми коридорами, Он заметил еще кое-что. Карта показывала несколько скрытых проходов, о которых он даже не подозревал. «И, похоже, многие из них вели прямо в Хоксмит», — сказал Фред, ведя пальцем вдоль одного из них. «Всего их семь. Теперь смотри, Филш знает вот про эти четыре», — он отметил их. «Но мы уверены, что только мы знаем вот эти». «Забудь о том, что за зеркалом на пятом этаже». Мы пользовались им прошлой зимой, но он обрушился и теперь полностью непроходим. И не думаю, что кто-нибудь когда-нибудь ходил вот этим, потому что дракучие Ива посажена прямо над входом. Но вот этот вот здесь, он ведет прямо в подвал медового герцогства. Мы много раз пробирались по нему. И как ты мог заметить, вход в него как раз рядом с этой комнатой, через горб одноглазой корби. «Лунатик, червехвост, мехколап и сахатый», — вздохнул Джордж, похлопывая заголовок карты. «Мы очень многим им обязаны». «Благородные господа, неустанно работающие, чтобы помочь новому поколению правонарушителей», — торжественно произнес Фред. «Ах да», — оживленно сказал Джордж. «Не забудь стереть карту после того, как ты ее используешь. А то всякий сможет прочитать ее», — предупредил Фред. «Просто коснись ее палочкой снова и скажи, шалость удалась». И пергамент станет чистым. «Итак, юный Гарри», — сказал Фред, невероятно точно подражая Перси, — «веди себя хорошо». «Увидимся в герцогстве», — добавил Джордж, подмигивая. И они покинули комнату, довольно ухмыляясь. Гарри продолжал стоять, глядя на удивительную карту. Он смотрел, как крохотная чернильная миссис Норрис свернула налево и остановилась, чтобы понюхать что-то на полу. Если Филч и вправду не знал, тогда вообще не надо будет идти мимо Дементров. Но пока он стоял переполненный впечатлениями, слова, которые Гарри однажды слышал от мистера Уизли, всплыли из глубин памяти. «Никогда не доверяй тому, что может думать самостоятельно, если не видишь, где у него мозги». Карта была одним из таких опасных магических предметов, о которых предупреждал мистер Уизли. «Помощь волшебникам-шалунам». Впрочем, — размышлял Гарри, — он хотел использовать ее только чтобы попасть в Хоксмит. Он вовсе не собирался украсть что-то или напасть на кого-нибудь. Фред с Джорджем пользовались ей многие годы, и ничего ужасного не произошло. Гарри провел пальцем вдоль секретного кода в медовое герцогство. Затем неожиданно, будто по команде, он свернул карту, засунул на за запазовку и поспешно подошел к двери. Он приоткрыл ее на пару дюймов снаружи никого не было. Очень осторожно он выскользнул из комнаты и притаился за статуей одноглазой ведьмы. Что дальше? Гарри вытащил карту и с изумлением увидел, как новая чернильная фигурка появилась на ней, помеченная Гарри Поттер. Эта метка находилась как раз там, где стоял настоящий Гарри, посередине коридора на четвертом этаже. Гарри внимательно вгляделся в карту. Его чернильная копия, похоже, постукивала по ведьме крохотной волшебной палочкой. Гарри быстро достал свою палочку и постучал по статуе. Ничего не произошло. Он снова взглянул на карту. Малюсенькие буквы возникли возле его фигурки. Слово гласило «Дисцендиум». Диссендиум! прошептал Гарри, снова постучав по каменной ведьме. И тут же горб статуи распахнулся, открыв проход, как раз подходящий для худощавого человека. Гарри быстро оглядел коридор, затем снова спрятал карту, нырнул головой вперед в отверстие и оттолкнулся. Он соскользнул довольно глубоко вниз по каменной горке и шлепнулся на холодную сырую землю. Гарри встал, оглядываясь вокруг. Было темно, как в бочке с дегтем. Он поднял волшебную палочку, пробормотал люмас и увидел, что находится в узком низком земляном проходе. Гарри поднял карту, коснулся ее кончиком палочки и пробормотал «Шалость удалась!». Карта тут же стала чистой. Он бережно сложил ее, засунул за пазуху, а затем, взволнованный и настороженный, отправился в путь, чувствуя, как колотится сердце. Проход крутился и извивался, напоминая нору огромного кролика. Гарри торопливо шел по нему, то и дело спотыкаясь на неровном полу, держа волшебную палочку перед собой. Это продолжалось довольно долго, но мысль о медовом герцогстве придавала Гарри силы. Спустя примерно час проход стал подниматься. Тяжело дыша, Гарри ускорил шаги, его лицо пылало, а ноги ужасно замерзли. Через 10 минут он достиг подножия истертых каменных ступеней, ведущих куда-то вверх. Стараясь не шуметь, Гарри начал восхождение. 100 ступенек, 200 ступенек. Он потерял им счет, но продолжал подниматься, глядя под ноги. И вдруг его голова ударилась обо что-то твердое. Похоже, это была крышка люка. Гарри стоял, потирая шишку на макушке и прислушиваясь. Наверху не было слышно ни звука. Очень медленно он приподнял крышку и выглянул наружу. Он оказался в подвале, уставленном деревянными ящиками и коробками. Гарри выбрался из люка и опустил крышку на место. Она так точно сливалась с пыльным полом, что вход было просто невозможно обнаружить. Гарри медленно подкрался к деревянной лестнице, ведущей наверх. Теперь он определенно мог расслышать голоса, звякание колокольчика и хлопанье двери. Размышляя, что делать дальше, он неожиданно услышал, как открылась дверь совсем рядом с ним. «Кто-то собирался спуститься по лестнице». «И возьми еще один ящик желейных слизней, дорогой. Они почти все осмели подчистую», — сказал женский голос. «Пара ног», — показалась на лестнице. Гарри прыгнул за большой ящик и подождал, пока шаги удалились. Он слышал, как мужчина перебирал коробки у противоположной стены. Другого удобного случая могло и не представиться. Быстро и бесшумно Гарри выскочил из своего укрытия и поднялся по лестнице. Оглянувшись, он увидел широкий зад и сверкающую лысину, погруженную в какой-то ящик. Гарри добрался до двери наверху лестницы, проскользнул в нее и обнаружил себя за прилавком в медовом герцогстве. Он пригнулся, бочком отодвинулся и выпрямился. Медовое герцогство было так заполнено учениками Хогвартса, что никто не взглянул на Гарри. Он смешался с толпой, оглядываясь вокруг, и подавил смех, неожиданно представив выражение просячей физиономии дадли, если б тот увидел Гарри сейчас. Здесь громоздились полки с самыми лакомыми сластями, какие только можно вообразить. Пуски кремовой нуги, сверкающие розовые квадраты кокосового льда, сочные риски цвета меда, шоколад сотен разных видов, уложенных аккуратными рядами. Там стояла большая бочка конфет с любыми вкусами от Бертибот и другая с шипучими летучками, теми самыми чербетными шариками, которые упоминал Рон. Вдоль другой стены были выложены сласти со спецэффектами. Лучшая жвачка от Друбл, синие пузыри, которые заполняли комнату и не лопались несколько дней, тонкие зубочистящие мятные нити, крохотные черные перечные чертики, выдыхайте огонь на ваших друзей, ледяные мышки, «Слушайте, как стучат и пищат ваши зубы. Мятный кремовый пирожный в виде жаб прыгает в желудке, как настоящие. Хрупкие сахарные перья и взрывающиеся дрожжи. Гарри протиснулся через толпу шестиклассников и увидел табличку, висящую на самом дальнем углу товара с необычным вкусом. Рон и Гермиона стояли под ней, изучая поднос с леденцами со вкусом крови. Гарри подкрался к ним сзади. «Ну нет, Гарри такие не понравятся. По-моему, они для вампиров», — говорила Гермиона. «Как насчет этих?» — спросил Рон, поднося прямо под нос Гермионе банку тараканьях-казинаков. «Определенно нет», — сказал Гарри. Рон чуть не выронил банку. «Гарри!» — взвизгнула Гермиона. «Что ты здесь делаешь? Как, как ты?» «Ух ты!» — пораженно промолвил Рон. «Ты научился апарировать?» «Конечно нет», — ответил Гарри. Он понизил голос так, что никто из шестиклассников не мог его услышать и рассказал им про карту мародеров. «А почему это Фред и Джордж никогда не давали ее мне?» — сказал возмущенный Рон. «Я ведь их брат». «Но Гарри не оставит ее у себя», — заявила Гермиона, будто сама идея была нелепой. «Он отдаст ее профессору МакГонагал, правда, Гарри?» «Нет, не отдам», — сказал Гарри. «Ты что, спятила?» — спросил Рон, уставившись на Гермиону. «Отдать такую замечательную вещь!» «Если я ее отдам, мне придется сказать, где я ее взял». «И тогда Филч узнает, что Фред и Джордж стянули ее». «А как же Сириус Блэк?» – прошипела Гермиона. «Он мог воспользоваться одним из этих ходов на карте, чтобы проникнуть в замок. Учителя должны знать об этом». «Он не мог пройти через потайной ход», – быстро ответил Гарри. «Всего на карте их семь секретных туннелей, верно?» «Фред и Джордж полагают, что Филч знает о четырех из них. Из трех оставшихся один обрушился, через него не пройти». Возле входа другого посаженная дракущая Ива, через него тоже не пройти. А тот, который прошел я, знаешь, очень трудно разглядеть вход в него там, в подвале. Так что, если только не знать заранее...» Гарри замешкался. «Что, если Блэк действительно знал, что там есть проход?» Однако Рон многозначительно откашлялся и показал на объявление, прикрепленное на внутренней стороне лавки. «Распоряжение Министерства магии...» Напоминаем покупателям, что вплоть до дальнейших указаний дементоры будут патрулировать улицы Хоксмеда каждую ночь после захода солнца. Эта мера предосторожности введена ради безопасности обитателей Хоксмеда и будет отменена после поимки Сириуса Блэка. В связи с этим рекомендуем вам завершить все покупки до наступления темноты. Счастливого Рождества! «Видишь?» – спокойно спросил Рон. «Хотел бы я видеть, как Блэк попытается проскочить в медовое герцогство, когда по всей деревне носятся дементоры». «В любом случае, Гермиона, хозяева герцогства узнали бы о вторжении, не так ли? Они живут наверху, над лавкой». «Да, но... но...» — казалось Гермиона мучительно пытается найти другой довод. «Слушай, Гарри все равно не следовало приходить в Хоксмит. У него нет подписанного разрешения. Если это обнаружит у него будут большие неприятности». И потом ведь ночь еще не наступила. Что если Сириус Блэйк появится сегодня? Прямо сейчас. Ему будет трудновато заметить, Гарри, сказал Рон, кивая в сторону двух творчатых покон, занесенных снегом. Ну хватит, Гермиона! Это же Рождество! Гарри заслужил передышку. Гермиона закусила губу. Она выглядела очень обеспокоенной. Собираешься настучать на меня? спросил Гарри, ухмыляясь. О, конечно нет, но честно говоря, Гарри. «Ты уже видел шипучие летучки, Гарри?» – заговорил Рон, беря его руку и увлекая его к бочкам. о желейных слизней?» «А кислотные леденцы?» «Когда мне было 7 лет, Фред меня таким угостил. Он прожег мне дыру в языке». «Я помню, как мама отлупила его метлой». Рон задумчиво уставился на ящик кислотных леденцов. «Как думаешь, Фред съест кусочек тараканик казинаков если я скажу ему, что это орешки?» После того, как Рон и Гермиона расплатились за все сласти, троица покинула медовое герцогство и окунулась в метель. Поксмит выглядел, как рождественская открытка. Домики и лавки с соломенными крышами были покрыты хрустящим снегом. На дверях висели венки, а деревья были украшены гирляндами заколдованных свечей. Гарри поежился. В отличие от друзей, у него не было плаща. Они направились вдоль улицы, пригнув головы от ветра. Рон и Гермиона выкрикивали через свои шарфы. «Это почта! Лавка-зонка вон там! Мы можем дойти прямо до визжащей хижины!» «Знаете, что я вам скажу?» – проговорил Рон, стуча зубами. «Давайте зайдем на кружку Эрис Эля в три метлы!» Гарри согласился более чем охотно. Дул пронизывающий ветер, и его руки мерзли. Они пересекли дорогу и через несколько минут уже входили в маленькое кафе. Внутри было ужасно тесно, шумно и накурено. Женщина с довольно пышными формами и приятным лицом обслуживала компанию шумных колдунов возле бара. «Это мадам Размерта», — сказал Рон. «Я закажу, выпив ладно добавил он, слегка покраснев. Гарри и Гермиона пробрались в дальний конец комнаты, где был маленький свободный столик между окном и нарядной елкой, стоящей рядом с камином. Рон вернулся через пять минут, неся три пенящиеся кружки горячего «Ирис Элли. «Счастливого Рождества!» – радостно сказал он, поднимая свою кружку. Гарри сделал большой глоток. Это было вкуснее всего, что он пробовал раньше, и, казалось, согревало изнутри каждую клеточку тела. Неожиданный ветерок взъерошил его волосы. Дверь в три метлы снова отворилась. Гарри взглянул поверх края своей кружки и поперхнулся. В трактир вошли профессор МакГонагал и профессор Флитвик, Следом за ними появился Хагрид, увлеченно беседующий с дородным мужчиной в зеленом котелке и плаще в полоску, Корнелиусом Фаджем, министром магии. Не сговариваясь, Рон и Гермиона положили ладони Гарри на макушку и, подчиняясь нажиму, он соскользнул со стула под стол. Эль капал на него сверху. Скорчившись, чтобы его не заметили, Гарри сжал свою пустую кружку и смотрел, как ноги учителей и Фаджа прошли к бару задержались, затем повернулись и направились прямо к нему. Где-то над ним Гермиона прошептала «Мобилиарбус». Елка, что стояла позади их столика, поднялась в воздух на несколько дюймов, скользнула в сторону и с мягким стуком опустилась прямо перед столом, скрыв его из виду. Глядя через густые нижние ветки, Гарри увидел, как четыре стула отодвинулись от стола как раз по соседству и услышал кряхтения и вздохи рассаживающихся учителей и министра. Вслед за этим он увидел еще одну пару ног, обутых в туфли бирюзового цвета на высоких каблуках, и услышал женский голос. «Маленький бокал жабросока?» «Мне», — сказал голос профессора МакГонагал. «Четыре пинты горячей медовухи». «Сюда размер-то», — сказал Хагрид. «Вишневый сироп с содовой, льдом и зонтиком?» «М-м-м», причмокнул профессор Плитвик стало быть, Рома из красной смородины для вас, министр?» «Спасибо, то произнес голос Фаджа. «Приятно видеть тебя снова, должен сказать. малей себе тоже. Давай, присоединяйся к нам». «Большое спасибо, министр». Гарри смотрел, как блестящие каблуки отошли прочь и вернулись. Его сердце колотилось где-то в горле. Как он не сообразил, что для учителей это тоже последний выходной семестр? «Сколько не собирается тут сидеть», «Если он хочет вернуться в школу сегодня вечером, ему потребуется время, чтобы проскользнуть обратно в медовое герцогство». Нога Гермиона нервно дергалась рядом с ним. «Итак, что же привело вас в наши края, министр?» раздался голос мадам Размерты. Гарри видел, как нижняя часть тучного тела Фаджа повернулась на стуле, будто он проверял, не подслушивает ли их. Затем он ответил приглушенным голосом. «Что же еще, милочка, как не Сириус Блэк?» «Смею полагать, вы слышали, что произошло в школе во время Хэллоуина?» «Я действительно слышала кое-что», — подтвердила мадам Размерта. «Ты что же рассказал всему кабаку, Хагрид?» — раздраженно спросила профессор Магонагелл. «Вы думаете, Блэк все еще поблизости, министр?» — прошептала мадам Размерта. «Уверен в этом», — коротко ответил Фадж. «Вы знаете, что дементоры дважды обыскали всю деревню?» — спросила мадам Размерта с легким нажимом в голосе. «Распугали всех моих клиентов». «Из-за них дела идут совсем плохо, министр». Размер-то, милочка, я люблю их не больше вашего», – неловко проговорил Фадж. «Это необходимые предосторожности, к сожалению. Я только что встретился с их представителями, они в ярости на Дамблдора. Он не пускает их на территорию замка». «Я даже в мыслях бы не допустила», – резко сказала профессор Макгонова. «Как бы мы учили детей, окруженные этим ужасом?» «Вы только подумайте». — пропищал маленький профессор Флитвик, ножки которого болтались в футе от пола. «Опять за свое!» — вздохнул Патч. они здесь, чтобы защитить вас от гораздо более страшных вещей. Мы все знаем, на что способен Блэк». «Знаете, я все еще не могу в это поверить», — задумчиво сказала мадам Размерта. «Из всех, кто переметнулся на сторону темных сил, Сириус Блэк был последним, на кого бы я подумала. Я хочу сказать, я помню его мальчишкой, когда он учился в Хогвартсе». «Если бы вы сказали мне, что с ним станется, я бы ответила, что вы перепили медовуки». «Вы не знаете и половины всего размера мрачный сказал Фадж. «Немногим известно самое худшее». «Самое худшее?» — переспросила мадам Размерта с любопытством в голосе. «Вы хотите сказать хуже, чем убийство всех этих бедняк?» «Именно так», — согласился Фадж. «Я не могу в это поверить. Что может быть еще хуже?» «Вы сказали, что помните его по Фогвартсу, Размерта?» Промурлыкала профессор МакГонагал. «А вы помните, кто был его лучшим другом?» «Разумеется!» С легким смешком ответила мадам Размерта. «Никогда не видела их одного без другого, правда?» «Сколько раз они бывали здесь!» «О, я просто смеялась, глядя на них!» «Та еще парочка! Сириус Блэк и Джеймс Поттер!» Гарри с громким стуком выронил свою кружку. Рон толкнула его. «Вот именно», — сказала профессор МакГонагл, — «блэк и Поттер». Заводила в своей маленькой шайке. «Разумеется, оба очень способные. Исключительно способные, надо сказать. Но не думаю, что у нас когда-либо была другая пара таких сорвиголов. «Ну, не знаю», — хихикнул Хагрид. про и Джордж Уизли могли бы с ними потягаться». «Можно было подумать, что Блэк и Поттер — братья», — фальцетом добавил профессор Флитвик. «Неразлучники». «Да, именно так», — согласился Фадж. Поттер доверял Блэку больше, чем другим своим друзьям. Ничего не изменилось и после окончания школы. Блэк был шафером на свадьбе у Джеймса и Лили. Потом они выбрали его в крестные отцы Гарри. Гарри, разумеется, не знает этого. Можете представить, как бы его это терзало. «Потому что Блэк оказался среди сторонников, сами знаете кого?» — прошептала мадам Розмерта. «Еще хуже, милочка», — Фадж понизил голос. Мало кому известно, но Поттеры знали, что сами знаете, кто охотится за ними. У Дамблдора, который, разумеется, неустанно сражался против сами знаете кого, было несколько надежных шпионов. Один из них предупредил его, а он тут же предупредил Джеймса и Лили. Он посоветовал им скрыться. Разумеется, от сами знаете кого не так-то было просто спрятаться. Дамблдор сказал им, что лучше всего положиться на чары верности. «А как они работают?» – спросила мадам Размерта, затаив дыхание. Профессор Флитвик откашлялся. «Это чрезвычайно сложное заклятие», – произнес он песклявым голосом. «Содержащее магическое сокрытие секрета в живой душе. Информация прячется внутри избранного лица или хранителя тайны. И с этого момента ее невозможно обнаружить, если только, разумеется, хранитель тайны не решит разгласить его». «До тех пор, пока хранитель тайны отказывается говорить, сами знаете, кто мог бы годами обыскивать деревню, где жили Лили и Джеймс, и не найти их, даже если бы он уткнулся носом в окно их дома». «Значит, Блэк был хранителем тайны Поттера», прошептала мадам Размерта. «Разумеется», — ответила профессор Макгонагал. «Джеймс Поттер сказал Дамблдору, что Блэк скорее умрет, чем скажет, где они живут». «И Блэк сам собирался скрываться». И все же Дамблдор не мог успокоиться. Я помню, он предлагал себя в качестве хранителя. «Он подозревал Блэка?» – ахнула мадам Размерта. «Он был уверен, что кто-то, близкий к Поттерам, продолжает сообщать сами-знаете-кому об их перемещении», мрачно сказала профессор Магонагал. «Да, какое-то время он подозревал, что кто-то на нашей стороне стал предателем и передавал сведения сами-знаете-кому». «Но Джеймс Поттер настоял, чтобы хранителем стал Блэк?» «Да», — мрачно сказал Фадж. А затем не прошло и недели, как было сотворено заклинание Фиделюс. «Блэк предал их», — выдохнула мадам Размерта. «Да, он сделал именно это». Блэк устал от своей роли двойного агента, он был готов открыто провозгласить свою принадлежность к темным силам, и, по-видимому, он собирался сделать это сразу после смерти Поттера. Но, как мы все знаем, сами знаете, кто встретил свою судьбу в лице маленького Гарри. Лишенный силы, ослабевший, он бежал. Это поставило Блэка в очень неприятное положение. Его господин пал в то самое время, когда он, Блэк, показал свое истинное лицо предателя. У него не было иного выбора, кроме как скрыться. — Подлый предатель! — выругался Хагрид так громко, что половина бара притихла. «Тише!» – прошипела профессор Макгонагл. «Я встретил его!» – рявкнул Хагрид. «Должно быть, я был последним, кто его видел, прежде чем он прикончил всех этих бедолаг. Я спас Гарри из дома Лили и Джеймса после того, как они погибли. Вытащил его из развалин бедного малыша со здоровенной раной на лбу, а родители его умерли. А тут Сириус Блэк на своем летающем мотоцикле, он на нем всегда гонял». Я и понятия не имел, что он там делал. Я же не знал, что он был хранителем тайны Лилии Джеймса. Подумал, что он только что услышал новость об атаке сами знаете кого и примчался посмотреть, чем он может помочь. Ох, какой он был бледный и весь дрожал. Знаете, что я сделал? «Я утешал убийцу и предателя», — проревел Хагрид. «Хагрид, ну пожалуйста», — взмолилась профессор Магоннагл, — «говори, Батише». «Откуда мне было знать, что он переживал не из-за Лилии Джеймса?» «Сами знаете, о ком он волновался». «А потом он мне говорит, дай мне Гарри Хагрид, я его крестный, я позабочусь о нем». «Ха, но у меня был даден приказ от Дамблдора, я сказал Блэку». «Нет, Дамблдор велел отправить Гарри к дяде и тете». Блэк возражал, но в конце концов сдался. Предложил мне взять его мотоцикл, чтобы доставить Гарри. «Мне он больше не понадобится», вот что он сказал. «Ежу, понятно, что что-то здесь нечисто». А я все ушами прохлопал. Он ведь любил этот мотоцикл. С чего было его мне отдавать? Почему он ему не нужен больше? А дело в том, что его было бы легко выследить. Дамблдор был в курсе, что Блэк – хранитель тайны Поттеров, И Блэк знал, что ему придется удирать этой же ночью. Шкурой чувствовал, что у него всего несколько часов в запасе, прежде чем министерство погонится за ним. «А ну, как я бы отдал ему горя?» «Готов спорить, что он на полдороге сбросил бы его с мотоцикла в море, сына своего лучшего друга. Но когда волшебник переходит на сторону темных сил, ему уже наплевать на всех и вся». Долгое молчание повисло после рассказа Хагрида. Наконец, мадам Размерта сказала с ноткой злорадства. «Но ведь он не сумел скрыться, не так ли? Министерство магии настигло его на следующий же день». «Ах, если бы это было так, — горько сказал Фадж, — это не мы нашли его. Это сделал малыш Питер Петтигрю, еще один друг Поттеров». Обезумев от горя, он в одиночку погнался за Блэком. «Петтигрю? Этот толстячок, который вечно бегал за ними?» — спросила мадама Размерта. «Он боготворил Блэка и Поттера», — сказала профессор Магонагал. «Он был им не ровнее, если говорить о таланте. Я часто была слишком риска с ним. Можете себе представить, как я...» «Как я сожалею об этом теперь!» Она внезапно охрипла. «Ну, полно, Минерва!» — мягко сказал Фадж. «Петтигрю умер как герой. Очевидцы маглы, конечно, мы потом стерли им память, рассказали нам, как Петтигрю загнал Блэка в угол. Они говорили, что он рыдал. Лили, Джеймс, Сириус, как ты мог!» А потом он потянулся за своей палочкой. Разумеется, Блэк был быстрее, взорвал его и еще кучу маглов. Профессор МакГонагалл высморкалась и сказала сдавленным голосом. «Клупый мальчишка! Дуралей! Он всегда был полным профаном в дуэлях. Должен был предоставить это министерству». «Я вам говорю, если б я добрался до Блэка прежде, чем малыш Петигрю, я бы не возился с волшебными палочками. Я бы ему руки-ноги поотрывал», — проворчал Хагли. «Ты сам не знаешь, о чем говоришь, Хагли», — резко ответил Фадж. Никто, кроме специально обученных магов-убийц Из отряда обеспечения магического правопорядка Не выстоял бы в схватке с Блэком, когда его загнали в угол Я в то время был заместителем министра в отделе волшебных катастроф И побывал на месте преступления одним из первых Я никогда этого не забуду Мне иногда снятся кошмары Кратер посреди улицы такой глубокий, что расколол канализационную трубу внизу Повсюду мертвые тела «Кричащие маглы!» «И Блэк!» «Стоит и смеется!» «А перед ним то, что осталось от Пятигрю, пучка окровавленной одежды и какие-то... какие-то ошметки!» Голос Фаджа оборвался. Только слышно было, как высморкались пять носов. «Ну вот теперь ты знаешь размер-то!» «Трипло» сказал Фадж. Блэка схватили и увели 20 бойцов ордена обеспечения магического правопорядка. А Пятигрю получил орден Мерлина первой степени. «Хоть какое-то утешение для его бедной матери!» Мадам Размерта протяжно вздохнула. «Это правда, что он безумен министр?» «Хотел бы я, чтобы это было так», — медленно сказал Фадж. «Я уверен, что поражение господина несколько выбило его из колеи. Убийство Петтигрю и всех этих маглов было поступком загнанного и отчаявшегося человека. Жестоким, бессмысленным. Я встречался с Блэком во время последней инспекции Аскобана. Знаете, большинство тамошних узников сидят в темноте, бормоча что-то. Никаких признаков рассудка. Но я был поражен тем, каким нормальным выглядел Блэк. Он разговаривал со мной вполне здраво. Это обескураживало. Можно было подумать, что ему просто скучно. Он спросил меня, закончил ли я читать газету. Пладнокровно, если хотите, сказал, что ему не хватает разгадывания кроссвордов». «Да, я был поражен тем, как мало подействовали на него дементоры. А ведь его охраняли очень тщательно, знаете ли. Дементоры на страже у двери день и ночь». «Но с какой целью он вырвался, как вы полагаете?» спросила мадам Размерта. «Боже, милостивый министр, уж не собирается ли он снова примкнуть к сами знаете кому?» «Я б рискнул предположить, что это его э -э конечная цель», пробормотал Фадж уклончиво. «Но мы надеемся схватить Блэка задолго до этого. Должен сказать, сами знаете кто без сторонников, это одно. Но верните ему наиболее преданного слугу, и я содрогаюсь от мысли, как быстро он воспрянет снова». Ослышалось звяканье стекла о дерево. Кто-то поставил свой стакан. «Знаете, Корнелиус, если вы собираетесь обедать с директором, нам, пожалуй, пора возвращаться в замок», сказала профессор Макгонагалл. Одна за другой, ноги перед глазами Гарри приняли на себя вес своих хозяев. Качнулись полы плащей, и сверкающие каблуки мадам Размерты, скрылись позади стойки бара. Дверь в три метлы отворилась снова, взвихрился снег, и учителя скрылись из виду. Гарри, лица Рона и Гермионы появились под столом. Оба смотрели на него, не зная, что сказать.